Главная установка. Взмах руки, даже едва заметный жест психотерапевта, запечатлеваются в сознании больного, словно на видеокассете. А включается она в тот момент, когда больной ложится на операционный стол. «Ну что, начнем?» – спрашивает хирург. «Начнем», – отвечает пациент. «Все, кнопка нажата, тут же в организме начинают вырабатываться необходимые вещества». В другой случае мужчине-инвалиду второй группы предстояла операция на носовых раковинах. Очень неприятная процедура. В конце сеанса он подходит ко мне. «Обезболь». «А мне некогда». Я оборачиваюсь и резко провожу рукой по его лицу и пошел. А он бегом к операционному столу. Установка ведь получена. Мой жест он расшифровал как «обезболивание» и записал его на своем видеомагнитофоне. Хирургу говорит Кашпировский сказал, что будет не больно. А сам похолодел от страха. Это он потом мне рассказывал. Вижу, говорит, здоровую железяку, вроде долота, и знаю, что сейчас она у меня будет в носу. Ее действительно вводят, начинают долбить кость, а боли нет. Так с операционного стола и прибежал с двумя тампонами в носу. Ни грамма не больно. В психиатрии, как и в любом деле, существует жест движения мастера. Вот работает плотник. В одной руке он держит крошечный гвоздик, да еще в самом неудобном месте. В другой — молоток. Как же ты в него попадешь? А он раз и готово. А я бы наверняка попал в доску. Если я буду что-то из себя строить, то не смогу с ними разговаривать, не смогу работать как следует... Появится ложь, и все испортит. Я должен быть предельно откровенен, искренен. Была у меня в Виннице операция. Женщине убирали косточку на ноге. Только положили жгуты. Она мне шепчет, что ей больно. Громче. И уже кричит. Что делать? Явная боль. А ведь операция еще не началась. Я говорю, резать. Она как закричит, все. Стоит оператор программы, взгляд с видеокамерой. Поражение как я взорвусь, что я каждого обязан обезболивать, елки-палки. Хирург остановился, больная тоже замерла. Ситуация, которая требует немедленного разрешения. Я поднимаюсь, все, сдаюсь. Ну, вас к чертовой матери иду домой. Поднимаю руки, снимайте. Вижу, у больной лицо вытянулось, она в смятении, делаю шаг, другой, третий, резкий разворот и жест в сторону ее ног, резать. И все пошло. Как только больная начала меня терять, я вернулся, нервидно для всех, для себя самого. Да, потребовалась выдержка, пригодились и Сахалин, и Винницкие села, но я был искренен. А больной резали кожу, долбили кости, под ноготь загнали вот такой штырь, фиксирующий палец. И все это с шутками-прибаутками. Когда хирург подошел к кости, я взял больную за ногу. Коленка на пять баллов. Ну-ну, смеется. А я рассуждаю так. Сейчас ее подбросит от удара, и, может быть, непредвиденная реакция. Хирург берет долото, а я спрашиваю. Ну что, Галочка? Да какие туфельки в это время будем носить? Подмигиваю, хирург ударяет долотом, нога отдает мне в ладонь. Ха! Еще удар, ха! Да итальянские, наверное, после некоторого раздумия, отвечает Галя. Кость срубили, все. Кажется, мне было больнее, чем ей. После ряда телевизионных передач, особенно сенсационных об обезболивании операций и газетных выступлений, вы стали популярной личностью, вас узнают на улице, караулят в подъезде дома, как это приятно, тягостно, безразлично. Для меня известность становится все более тяжкой ношей, раньше это было на коротких периодах приезжаешь на выступление за тобой толпы, сел в автобус поезд самолет там уже тебя никто не знает отдыхаешь а сейчас нельзя спрятаться даже дома телефон видите звонит непрестанно а ведь уже четвертый номер за полгода сменил звонки в дверь толпа на лестничной площадке мольбы требования проклятия как помочь всем нуждающимся собственно говоря с этого вопроса который я задал сам себе все и началось Десяткам, сотням тысяч людей можно скорректировать здоровье через психологическое воздействие. Но как это осуществить на практике? Через телевидение, понял я.